Глава девятнадцатая. О долгах. «Где я среди ночи найду целителя?» — шепотом спрашивала я девочку. «И чем заплачу? Я только что отдала все деньги в магическую комиссию». «А я почем знаю?» — также шепотом отвечала Катерина. «Это все же ваш ребенок, а не мой!» Я сердито подумала, что зря не оставила дочь, у озеровых. Там сразу два отменных целителя. Что же мне делать? Ждать до утра? Побежала вниз, не понимая, на что надеясь, и вскрикнула от радости, увидев, что пролетка с дознавателями еще не уехала. Мужчины о чем-то тихо переговаривались, лошадь довольно бодро переступала копытами. Господин Гор! Марта? Что стряслось, А мало заболела. «Мне срочно нужен целитель!» Гор досадливо вздохнул, спрыгнул с брички и процедил сквозь зубы. «Спасать вас скоро! Войдет у меня в привычку!» Мне не понравились ни слова его, ни тон. Про себя запомнила. Больше к этому мужчине за помощью не обращаться. И без того слишком много задолжала. «Показывайте вашу дочь!» «Вы что, целитель?» Зляясь на него и на себя, грубо спросила я, «Чем вы ей сейчас поможете?» «У меня трое младших братьев и сестер. Я немного разбираюсь в недугах», — буркнул гор. «Господин Асланов, простите, придется немного задержаться, сами же понимаете». «Беги, парень, подождем». «У меня патрулирование», — шепотом пояснил дознаватель, быстро поднимаясь по лестнице. И я в этом отряде подчиненный. Не сердитесь, Марта. Мне потом непременно влетит от начальства. «Так идите, работайте!» — прошипела я. «Ни в коем случае не хочу!» «Помолчите уже! Где ваша дочь?» Он шагнул в квартиру, опустился на одно колено рядом с Амалой и потребовал. «Свечи-то зажгите! Или нет свечей?» «Есть, конечно, есть!» Я растерянно заметалась по комнате, схватила свечу с подоконника, зажгла нервным жестом, даже не вспомнив, что огонь вызывать могут лишь огневики дамаги выше шестого уровня. Поднесла ближе к постели. Вы правы? Дело серьезное тут, лихорадка. Нахмурился гор, трогая восковой лоб девочки. Поехали к целителю. Наверное, от брата заразилась. Или в дороге продула? Подумала я растеряно. «Погодите, я найду деньги. Быстрее!» Он подхватил девочку на руки и шагнул на лестницу, а я вытащила из-под тюфяка мешочек с монетами. Осталось всего четыре серебряных. На лечение должно быть хватит. А вот что мы потом будем есть? Ничего, на пару недель попрошусь обратно в хромой петух. Побежала следом за гором. Один из дознавателей... Коренастый пожилой мужчина протянул мне руку, буквально затаскивая в экипаж. «Не волнуйтесь так, сударыня, все дети иногда болеют», — прогудел он. «Поверьте, я знаю, о чём говорю, у меня пятеро. Серж, гони на генеральскую к Пеляеву, он лучший детский лекарь в Большеграде». «У меня денег мало», — просипела я, испугавшись слов «лучший в Большеграде». А если заплатить не смогу? Значит, гор заплатит, хмыкнул мужчина, от него не убудет. Да, гор? Да, коротко ответил Огневицкий. А мало на руках он держал вполне уверенно, из чего я сделала вывод, что он не врал про младших. У гора явно опыт имеется. Третий дознаватель, тот, что занял место кучера, молчал. Мы неслись по ночным улицам, пугая запоздавших прохожих цоканьем копыт и скрипом колёс. В тишине и темноте эти звуки казались мне громом. Лучший в Большеграде лекарь жил на окраине города, причём в той части, где располагался дом головы, из чего я сделала вывод, что точно останусь в долгу. «Это вам не старый окрай» где по большей части селились ремесленники и работяги, здесь живут по-настоящему состоятельные люди. Бричка затормозила возле высокого каменного забора. На руках у гора была тихонько хныкающая амала, и звонить в колокольчик пришлось мне. У ворот доктора имелось хитрое устройство, нечасто встречающееся на юге, но вполне привычное на севере. Артефакт который передавал звук в дом. Я подергала за цепочку, колокольчик зазвенел очень тихо, но в прихожей дома лекаря звук был таким громким, что слышно было даже нам. Или это потому, что вокруг все спали, даже собаки? Какой уютный и спокойный район! «Кого там болотные демоны принесли? Высплюсь я когда-нибудь или нет?» — раздалось сердитое ворчание. «Как ночь, так кто-то помирает. Сговорились вы, что ли?» От волнения мне захотелось пошутить про «в гробу отдохнешь» — любимую присказку моего отца, но я вовремя прикусила язык. За калиткой оказался высокий мужчина с фонарем в руках в тяжелом стеганом халате, длинный нос, кустистые брови, Тонкий, скривившийся в презрительной гримасе губы, некрасивый, даже отталкивающий, ровно до того момента, как он разглядел ребёнка на руках у Гора. «Что стряслось?» — взволнованно и мягко спросил мужчина, меняясь на глазах. «Лихорадка», — коротко ответил Гор. «Вы отец? Нет, я друг семьи, вот её мать. Проходите. Я придержу дверь. Слушайте, Гор, вы ведь на работе?» Я бесцеремонно выхватила дочь. «Идите и работайте. Спасибо за помощь. Дальше я сама справлюсь». «Мартон, ну деньги...» «Разберемся». Оборвала я его. «Идите уже. Напишите хоть записку утром. Все непременно». Доктор хмыкнул, пропуская меня в калитку. И захлопнул дверь перед носом дознавателя. «Любовник?» — в его голосе прозвучало одобрительное любопытство. «Пока нет», — спокойно ответила я. «Так что с девочкой?» «Я не знаю. Раньше она так не болела, вся горит. Сейчас поглядим». Мы быстро прошли по извилистой дорожке и поднялись на крыльцо. Дом у лекаря был очень неплох. Сразу видно, он не бедствовал толстые ковры на деревянном полу, новенькая мебель, явно выполненная под заказ, картины на стенах. Марк, опять? Молодая женщина в шелковом пеньюаре. О, я прекрасно представляла его стоимость. Сонно моргала, стоя в дверях гостиной. «Дорогая, пора бы привыкнуть. Ты знала, на что шла, когда соглашалась стать моей женой. Сударыня». Кладите дочь на диван, сейчас поглядим, что с ней. И пояснил с лёгким смешком. Я две недели как женился. Я осторожно положила Амалу на мягкую поверхность. Доктор опустился на колени рядом с диваном. Как зовут? Меня? Марта. Девочку. Амала. Амалия. Красивое имя. Северное, да? Давно приехали? Больше четырех месяцев назад. Хорошо, дорогая, раз уж ты всё равно не спишь, принеси мне и госпоже Марти чаю. Красавица в пеньюаре горделиво фыркнула и исчезла. Я раньше, наверное, повела бы себя так же. Вот ещё глупость предлагать чай незваным ночным гостям. Но сейчас за чашку горячего чая я отдала бы Несколько лет жизни. Доктор колдовал над Амалой, а я переминалась рядом с ноги на ногу, не зная, что делать. «Сядьте в кресла и не дышите мне в затылок». Я послушалась. «Чей ребёнок?» «Мой». «Враньё!» Лекарь поднялся на ноги и осторожно прикрыл Амалу одеялом. Опытная мать прекрасно знает, как сбивать жар у детей. И когда бежать к доктору тоже. Ничего серьёзного, обычная простуда. Ноги промочила или сквозняк. Но она задыхалась. Сопли. Выпишу вам крахмальные капли в нос. Закажете в аптеке. Горячая и утром была ещё в порядке. Так быстро. Чем младше ребёнок, тем стремительней развивается болезнь. И я не поверю, что утром девочка была бодра и весела. Должно быть, капризничала и ныла. Да, пришлось признать мне. Так чей ребёнок? Мой. Сударыня, мне плевать на ваши жизненные обстоятельства, уж поверьте. Но я уверен что девочка болеет не в первый раз и уж точно не в последний. Довольно хиленькая она у вас. Я просто ложь не люблю, понимаете? Пачерица, зажмурилась я, дочь моего покойного мужа. Вот так бы сразу. Сидите, я выпишу рецепты. С вас два серебряных. Пришли бы днём, запросил бы вдвое меньше, а вообще, на такой случай нужно иметь дома артефакт, измеряющий жар. Непременно купите в аптеке. Я знать не знала о существовании подобных артефактов. У нас в замке жил семейный лекарь, поэтому молча кивнула и промолчала. Красивая жена доктора принесла поднос с чайником и двумя чашками. «Ромашка с медом и лимоном», — сообщила она, поджимая губы. Полагаю. «Мне принести одеяло?» «Да, мой ангел, благодарю». «Одеяло?» — нахмурила лоб я. «Ночь на дворе. Ваш будущий любовник уехал уже далеко. Вы пойдете пешком через весь город с больным ребенком на руках?» «Нет, но мне, право, неловко». «Неловко — это когда вас ограбят» или пристукнут в подворотни. Что будет с вашей дочерью? Пейте чай. Утром поеду на работу и отвезу вас в центр города». «И часто у вас так?» — невольно вырвалось у меня. «Каждую ночь», — опередила лекарь его супруга, выразительно закатывая глаза, — «каждую проклятую ночь. Я замужем две недели, всего две недели» и каждую ночь звенит этот чертов колокольчик. Честное слово, люди специально это делают. Простите, съежилась в кресле я. Я не хотела вас тревожить. Сегодня вы третья, фыркнул доктор. До этого был парень со сломанной рукой и сосед, у которого закололо сердце. Я привык. Иди спать, дорогая. Обещаю! «Мы заведем служанку». «Не нужно. Я... я сама...» Неожиданно покачала головой женщина. «Ты прав. Я знала, за кого шла замуж». Я тихо вздохнула, грея все еще противно дрожащие пальцы о горячую чашку. «Как это красиво!» «Ведь есть же она, настоящая любовь. Есть!» «Я вижу ее не впервые!» Почему же это светлое чувство прошло мимо меня? Неужели я недостаточно хороша? Некрасива, характером скверна. Вроде бы и нет. Ну да, ростом невысока, формы не слишком выдающиеся, и волосы могли бы быть гуще и кудрявее. Но я всегда считала себя, если уж и не красавицей, то по меньшей мере миленькой. Оглядишь глядишь ты, жених другую выбрал а больше никто и не полистелся. Гор не в счёт. Я не чувствую с его стороны каких-то ухаживаний. Вроде бы он и показывает, что я ему нравлюсь, но на этом всё. Впрочем, зачем ему вдова с детьми? Семеона Озерова тоже записать в поклонники не могу. Понятно же, что ему от меня было нужно. Поиграл и бросил. Если б мне самой от него того же самого не требовалось, впору на него обидеться, но теперь я лишь улыбнулась, вспомнив ту странную ночь. Горечи стыд прошли, осталось только туманное воспоминание. А вот с гором выходило прескверно. Я снова его должница, и мне это очень не нравилось, не люблю ощущать себя кому-то обязанной. От мрачных раздумий меня отвлекла тихая беседа доктора и его супруги. «И не думай. Утром я сам всё соберу и отнесу в прачечную. Не мужское это дело, с грязными тряпками возиться. Это издержки моей работы, не трогай, говорю. Мне жена не для того нужна, чтобы чужую рвоту убирала». Я поморщилась и, приоткрыв глаза, пробормотала. «Давайте я уберу. Я бытовой маг». «Практикующий?» Почесал в затылке доктор. «Там противные. Через два дня у меня экзамен на патент, справлюсь. Платок мне только дайте носовой». Мне тут же выдали чистейший носовой платок и припроводили в одну из комнат, где ковер и диван были испачканы. Сильно испачканы. Запах, несмотря на открытые окна, стоял столь резкий что меня тут же едва не вывернуло. Молодая жена доктора побледнела, закашлялась и исчезла. Ведро с водой и тряпку, которую не жалко сжечь. Прохрипела я, зажимая нос платком. И с вас два серебряных. Стыдно не было. В конце концов он же сам сказал, что у Амалы лишь простуда. И страшно тоже не было. Уверена, в доме доктора Настолько плотный магический фон, что никто не заметит остаточных эманаций моей магии. «Я согласен», — быстро кивнул доктор и усмехнулся. «Пришел бы днем, был бы один серебряный?» «Нет, четыре. Это все бы засохло». «Скажите, это вот тот, который со сломанной рукой или сердцем?» «Сердцем. Перепил» и сам себе выдумал проблему. Никакое это было не сердце. Ясно. Выливайте воду на ковёр, а тряпку кладите на диван. И в сторону. Не столь это было сложно, сколь противно. Чистить платье и мыть окна мне нравилось больше. Но два серебряных на дороге не валяются, поэтому я добросовестно перенесла грязь с дивана на тряпку, а с ковра собрала воду в перемешку Со остатками чьей-то трапезы обратно в ведро. Ушло у меня на это чуть больше получаса. Ковёр нужно будет проветрить, диван посыпать солью, потом убрать щёткой. Если хотите, я сделаю. Благодарю, дальше справлюсь. Любопытная вы женщина, Марта. Совершенно не разбираетесь в детях, зато магия «Какой уровень? Пятый?» «Шестой. Соль сыпьте везде, хуже не будет». «Говорят, соль отгоняет демонов», — пробурчал доктор, унося ведро с водой и тряпкой. «В моём случае, увы, не поможет. Сделайте комнату для пациентов, раз уж они всё равно приходят к вам домой». Посоветовала я, вспомнив, что дома в замке у нас были целые покои для больных. И поставьте кушетку, обитую кожей. Её легко будет мыть». «И никаких ковров», — согласился лекарь. «Думал об этом. Флигель стоит пристроить, хуже точно не будет. Марта, где вы живёте? Когда получите патент, я смогу вас нанять на уборку в кабинете?» «Конечно. Я в ближайшие дни...» Открою собственную прачечную в Лавровом переулке. Обращайтесь. И с такой гордостью я это сказала, что даже самой стало неловко. Для княжны Снеженной это и не достижение вовсе, а позор. Для вдовы Марты Плетневой высочайшая вершина. Стоит признать, что будь я настоящей вдовой из черных горожан, я никогда не достигла бы такого успеха. У меня не было бы ни магии, ни знаний, ни стремлений. И все же я сейчас собой гордилась.